перед грозой. В редакции сгущались тучи. Лариш Швейцер становился всё более нудным и придирчивым. Теперь ему хотелось просматривать газетные материалы заранее. Над Лари обзавёлся какими-то цензорами, читающими по-русски. Подозревать в этом можно было любого из отвергнутых нами авторов. Позднее мы выяснили, что этим занимался Драстов. Сола на Андервуде. Однажды Георгий Швейцер появился в редакции недовольный и злой. Он спросил: "Зачем вы, ребята, упоминаете свинину? Еврейским читателям это неприятно". Я не понял. Лаври развернул последний номер газеты, ткнул пальцем в экономический обзор, написанный Зарецким. Речь шла о хозяйственных проблемах в Союзе, в частности, об уменьшении производства свинины. Лады, говорю. Это же статья на хозяйственную тему. Швейцер рассердился. Упоминать свинину запрещается. Замените её фаршированной рыбой. Находа в газета не приносила. Убытки постоянно росли. Обстановка становилась всё более напряжённой. Узнали, что Дроздов ходил на приём к Боголюбову. Каялся и просился на работу, говорил, что Давлатов и Баскин затянули его в умут либерализма, в результате Дроздову что-то обещали. Баскин сказал ему: "Что же ты делаешь, мерзавец?" "А что?" поразился Дроздов. "Ничего особенного. Мы же все антикоммунисты. Наши цели общие". "Я говорю, ты не антикоммунист, ты приспособленец. Думаешь ты переменил убеждения? Ничего подобного". Ты переменил хозяев, а халуи везде нужны. Работа им всегда найдётся. Баскин махнул рукой. Да что с ним говорить? Мокер сидел, не вмешиваясь. Знал, что Баскин хочет от него избавиться. Я вроде бы занимал нейтральную позицию, а Мокеру требовались союзники. Расчитывать он мог только на Дроздова. Тут мешалась наша машинистка. Видно Дроздов ей чем-то не угодил. Она сказала: "С этим типом бесполезно разговаривать, он всё равно не поймёт. Таким нужны розги". "Это мыс", задумчиво выговорил Баскин, затем размашисто и сильно ударил Дроздова по лицу. Я и Мокер схватили его за руки. Реакция Дроздова была совершенно неожиданной. Он вдруг заметно расцвёл и заговорил, обращаясь к Эрику: вненикновенно с чувством. Ты прав, старик. Ты абсолютно прав. <с> Это была моя ошибка, непростительная ошибка. Я сделал глупость. Ну, что я вам говорила? Обрадвусмешенница. Все молчали. Настроение в редакции было мрачное и подавленное. И только левый щека Драздова была на этом фоне единственным ярким пятном. Я всё думал, что же происходит. Ой богу, смущает меня кипучий антикоммунизм, завладевший умами недавних партийных товарищей. Где же вы раньше-то были, не знающие страха публицисты? Где вы таили свои обличительные концепции в тюремшле синявский Гинзбург? А где были вы, Андроповы, через океан критиковать? Не подвиг. Вы Баголюбова, по критикуйте. И тут уж я вам не завидую. Неожиданно распахнулась дверь, игуревич с порога выкрикнул: "Только что было покушение на Рейкана".